Глава 32.2. «Монстр, как он есть» Леур Разговор начался как-то неожиданно. Сначала господин Ирчин бесцеремонно скинул с самодельных носилок тела, еще не пришедших в себя Мареша и Улера, на голый камень. А затем начал готовить еду на вновь разгорающемся небольшом костерке. «И долго ты собираешься разлеживаться?» С явной угрозой прошипел господин «Ирчин» Я вновь дернулся, но тут же вспомнил, что Таталемсо по-прежнему привязан ко мне. «Простите, господин, я сейчас все исправлю!» Не в попад, затараторил я. Старый десятник странно посмотрел на меня. В его глазах невозможно было распознать эмоции. Да что там говорить? Просто смотреть в его сторону было до и страшно. Особенно после того, как он снял свою энергетическую броню и ничего не скрывало его полного сходства с арахнидами. «И что ты собираешься исправить?» С неподдельным интересом в голосе спросил он, внимательно глядя на мои дерганные попытки освободиться от ремней. Что отвечать на такой вопрос, мне было решительно непонятно, но в большей степени страшно. Я только сейчас осознал до самого конца, что нахожусь, словно муха, в банке с пауком. Да и кошмар так до конца и не выветрился из моей головы. Все, что прикажете, господин Ирчин?» Не придумав лучшего ответа, сказал я. «Даже так...» задумчиво прошипел старый десятник. «Тогда добей этих троих. Я решил, что они нам уже не пригодятся». И на каменный пол пещеры, оглушительно звеня, упал системный кинжал господина Ирчина. Я замер, не веря своим ушам, а звон клинка, кажется, и не собирался стихать в этой оглушительной тишине пещеры. Это явно не было шуткой. Старый десятник вообще не любил шутить и абсолютное спокойствие монстра напротив меня пугало еще больше нежели его гневное стрекотание. стоя на непослушных ногах я поднял кинжал не веря сам себе что собираюсь сделать это и занес руку для удара целюсь прямо в горло Мареша, даже не зная почему выбрал именно его а, -а, -а, -а! Сам от страха закрываю глаза и с криком вонзаю лезвие в мягкую плоть гоблина, который защищал меня последние несколько лет, рискуя с собственной жизнью. Брызнувшая из раны кровь залила мне все лицо. От неожиданности я сделал шаг назад и, споткнувшись, упал. «Вполне неплохо». Старый десятник стоит, возвышаясь надо мной с кружкой в руке. «Для трусливого гоблина, конечно». Когда он успел преодолеть десять шагов, разделявших нас? И почему Мареш не ранен и прямо сейчас смотрит на меня с неподдельной ненавистью в глазах? Я нервно протираю лицо рукой, и оказывается, на нем всего лишь вода. Да и кинжал уже находится в руке старого десятника. Во, -во, -во что я воткнул его? И воткнул ли вообще?» «Сказать по правде, я не ожидал, что ты предашь своих товарищей так просто». Очень серьезный с и неодобрение в голосе сказал господин Ирчин. «Неужели не возникло мысли хотя бы узнать причину моего решения, а, Леур?» «Происходящее прямо сейчас казалось страшнее, чем мой предыдущий бредовый кошмар. Неужели я так и не проснулся?» Но ожидающий моего ответа монстр явно не собирался дожидаться, когда меня посетит прозрение. Он может убить гораздо раньше. «Простите меня, если я разочаровал вас!» Склонившись к земле, ответил я. «Мне много, что хотелось бы спросить у своего господина, но это, откровенно говоря, страшно сделать. И, судя по ситуации, происходящей вокруг, мое личное мнение перестало иметь хоть какой-нибудь вес». «Очень неплохо сказано». Уже куда более дружелюбным голосом продолжил старый десятник. «Это хорошо, что ты отчасти понимаешь свое положение. И, Марэш, прекрати сверлить взглядом, Леура!» Мареш сразу перестал пытаться испепелить меня своими глазами и, кажется, даже вздрогнул от леденящих интонаций господина Ирчина. «В моей голове по-прежнему было перевернуто все вверх дном». Но, закрыв глаза и сконцентрировавшись на голосе старого десятника, я почувствовал, как становилось гораздо проще думать о происходящем вокруг. «Когда все придут в сознание, Леор, доступно объясни, в какую ситуацию они попали. И прекрати делать вид, что я тебя с минуты на минуту заживо освежую. Неужели ты думаешь, что именно для этого я вытащил вас четверых из жадных рук лича, ну Эрия? «Очень надеюсь, что даже твоих скудных мозгов будет достаточно, чтобы осознать сей факт!» Очень раздраженно произнес старый десятник. «Конечно, такая мысль нет-нет, да и проскальзывала в моей голове. Но стоило всего лишь мимолетно посмотреть на этого монстра, почему-то притворяющегося старым гоблином. И все, помимо страха, сразу же исчезало из моих мыслей. «Простите, господин Эрчин, все будет исполнено!» Так и не подняв голову от холодного каменного пола, произнес я. А теперь перейдем к самому важному. Шепотом сказал десятник. Перечисли изученные тобой навыки и перенеси все, что только возможно, на эти пустые карты. Такого резкого перехода я точно не ожидал. Неужели этот монстр хочет изучить мои навыки? Всего на мгновение старые предрассудки всплыли в моем разуме. Ну как же? «Выдать тайны благородной семьи? И кому? Какой-то деревенщине!» Но глупый, а главное, опасный порыв даже не успел сформироваться в моей голове полностью, как я уже начал рассказывать весь список своих умений. Вернее, будет не создавать из этого тайну. И сказать по правде, у меня просто не было чего-то действительно стоящего, чтобы скрывать это. «Господин Эрчин, прошу меня простить!» С трудом преодолев вспышку ужаса, внезапно накатившую на меня, я продолжил. Но перенести получится только три навыка. Это заклинание малого лечения, шар света и огненные искры. Все остальные были выданы мне на картах навыка с 95-процентным соответствием. Поэтому заклинание электрического удара, магическая сфера, огненный шар и малое сопротивление ядам никаким образом не удастся перенести на пустые карты навыков. «Сказав это, я сжался еще сильнее, ожидая самого худшего». «Неожиданно», — сказал, кажется, даже не рассердившийся десятник. «Откуда у тебя заклинания огненной искры?» «И правда, неожиданно. Я был готов ко множеству вопросов, но такого точно мне было не предположить. Господин Эртин, еще будучи совсем молодым, я решил потратить свои первые накопления на новый магический навык». И один очень ушлый торговец смог меня тогда убедить, что «Огненные искры» — это навык буквально уникальный. Стоит лишь довести его до Иранга, и потенциал, скрытый в нем, раскроется до невообразимых высот. Но изучив это магическое заклинание, я впоследствии осознал, что хитрый торгаш сильно заработал на мне, продав мусорный навык Эфранга за целых 30 ОС.